«Дмитрий Найденов. Разлом. Академия. Книга 6. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Дуэль. «Судя по тому, что я увидел через призму всевидения, противник явно сильнее меня. Я же смогу отбить не больше двух атак, а потом мои силы иссякнут. Его не просто так выставили против меня». У них явно стоит цель отомстить за поражение сына, влиятельного аристократа. Значит, нужно подыграть. Хотя можно попробовать использовать запасы живы и принять один удар на себя. Если попробуют остановить поединок, я могу встать и потребовать продолжения. Хотя это опасно. Но что еще придумать? Через пару минут дадут сигнал. А я откровенно не готов. Может спровоцировать его на сильную атаку и щит? Знать бы, как у них проходят поединки и какими силами может располагать противник. Но лучше сразу готовиться к серьезному бою, чем потом из меня сделают шашлык. Значит, в плане можно применить оба варианта. Уверенно атакую и отбиваю первую атаку. Там смотрю по его состоянию. Если потребуется, пропускаю один удар и падаю, пытаясь подняться и при этом подловить противника. А для этого нужно разозлить его, а то он может добить меня дистанционными техниками. Живой подлечусь и нанесу двойной удар, отвлекающий спереди и добивающий сзади. Надеюсь, накопленных крох маны мне хватит для задуманного». Условием стандартного поединка можно иметь один кристалл с маной. Но перстни и кулон мне оставили, так как серьезно усилить меня они не смогут, а преимущество моего противника видно невооруженным взглядом. Тут я посмотрел на поларены. Он был покрыт мелким песком. Ведь фактически это готовая магия Земли. Формировать магию с нуля должно быть сложнее, чем использовать готовую структуру и изменить ее? Ну, во всяком случае, оперируя с землей в прошлом теле, расход маны был в разы меньше, если использовать уже существующую структуру. Тогда я смогу уплотнить свой щит магии земли, и это может дать мне дополнительный шанс. Делая разминку, приседаю, и когда на меня не смотрят, беру две щепотки песка, по одной в каждую руку, и незаметно пересыпаю в карман. Многого это не даст, но процентов 20 мощности на два счета я смогу сократить. А еще можно попробовать заклинание, которое вычитал сегодня. Ничего сложного и опасного для противника, но эффективно. Как раз для отвлечения его внимания. «Внимание! Участникам подойти к отметкам на арене! Напоминаю правила!» «Если противник бьет рукой по арене или высоко поднял руку, сдаваясь, атаковать нельзя. Бой ведется до тех пор, пока не будет остановлен судьей. Минутная готовность и покажите все, что умеете!» Произнес ректор, но я уже не смотрел на судей, сосредоточив все внимание на противнике и стараясь подметить любую деталь в его движениях и в движениях его маны по телу. Напитываю живые глаза и направляю часть живы в кровь. Теперь я способен увеличивать скорость и ускорить свою реакцию процентов на 20. Для плохо развитого тела это немного, но все же надеюсь, что хотя бы не буду отставать от противника. В это время противник накачивает, как и я, энергию в правую руку, а значит, будет атаковать, ведь судя по повадкам, он правша а защиту в таком случае строят на левую руку. «Ну что, ты готов вздохнуть прямо сейчас?» — крикнул мой противник. «Неужели ты думаешь, я не ждал, что против меня выставят сильного противника? Я готов размазать и тебя, как это сделал с твоим господином. Раб никогда не превзойдет своего хозяина, так как не имеет своей воли и подчиняется ему», — проговорил я, напрямую оскорбляя. «Да ты знаешь, с кем говоришь, безродная шавка? Мой род уже сотню лет, как служит роду ермаловых Не то что ты, безродная выскочка!» Ответил мой оппонент, явно заводясь. Накачка маны усилилась. Если первый выпад в мою сторону он собирался сделать как минимум в полсилы, то теперь начал интенсивную накачку и использовал только магию огня. «Лучше быть свободным безродным, чем иметь статус в верной собаке. Тем более, победив тебя, я сравняюсь с тобой в титуле. А ты, как был собакой на поводке, так и ей останешься», — сказал я, готовясь сформировать щит в левой руке, а в правой, наклонившись, почерпнул еще щепотку песка. «Три, два, один, бой!» «Отдали нам команду» я сразу срываюсь и бегу в правую сторону, смещаясь и формируя щит, накачивая его магией огня и примешивая крупицы магии земли, подмешивая песок из левого кармана. Первым заклинание скастовал мой противник, но пока фейербол летел в мою сторону, я с трудом успел доделать щит, но помимо щита у меня было в голове атакующее плетение. Принимая удар под углом, Я одновременно с толчком в щит скидываю руки и метаю горсть раскаленного песка, который уже частично запекся в расплавленной песчинке. Но заклинание приходится контролировать до самого противника, напитывая крохами магии воздуха и магии огня, еще больше раскаляя песок. От удара меня отбрасывает на шаг назад и немного разворачивает, но главное, что щит выдержал а контроль над атакующим плетением я до сих пор не потерял. Противник влил пятую часть сил в заклинание, и если бы непривычная постановка под углом, то щит мог и не выдержать. Точнее говоря, он точно не выдержал бы, и я получил как минимум ожог, но все обошлось. Противник готовит следующее плетение, игнорируя мое заклинание, а может и не заметив его. Вообще, насколько я знаю, доставать одновременно два заклинания могут далеко не все маги, особенно когда требуется мощный щит. Тем временем противник напитывает следующий фаербол и готовится отправить его в мою сторону, когда раскаленные частички песка попадают на его тело, а точнее на открытые его участки. Он дергается, и фейербол улетает в сторону, после чего он хватается за лицо. Я прекрасно вижу, как он берет живу из кристалла, а это значит, что резервов у него нет, только то, что в источнике. Пока противник сосредоточен на лечении, я срываюсь в его сторону по радиусу, чтобы зайти чуть сбоку, а именно с левой руки, тогда ему придется разворачиваться для атаки. Одновременно с этим держу щит на запястье левой руки, а пальцы... Пусть и медленно рисуют два совершенно разных заклинания, из-за чего мне приходится полностью сосредоточиться, замедляя время и ускоряя метаболизм. Вливаю еще порцию живы и ускоряюсь до максимума своих возможностей. Противник поздно замечает меня и вначале начинает формировать фаербол, но видит в моей руке формирующийся фаербол, сбрасывает незаконченный конструкт, теряя несколько процентов маны, и начинает кастовать щит. Я же второй фаербол прячу за щитом, и он не видит, что у меня в руке два фаербола, поэтому метаю первый из них справа руки, в которой подмешал немного песка, что должно усилить эффект, и начинаю сразу кастовать новый фаербол прямо на глазах у противника. Скорость формирования у меня пока низкая, и мой противник это понимает. Поэтому, когда он принимает мой фарбол на щит, злорадно улыбается, сбрасывая щит, тем самым расходуя лишнюю ману, и начинает формировать свой снаряд. Я же жду, когда пройдет 3 секунды, продолжая приближаться к нему бегом, но по радиусу, что заставляет его постоянно поворачиваться». Когда формирование фаербола практически завершено, я неожиданно вытягиваю левую руку со щитом в сторону противника и метаю зажатый шар огня, опять же с небольшим количеством песка. Противник не то что удивлен, он напуган и опять сбрасывает почти готовый фаербол, просто сливая на пол арены магию огня. Пытается скастовать щит, но явно не успевает и начинает теряться. В то же время мой шар врезается в его правую руку, явно калеча ее. Частички песка, расплавленные до высокой температуры, прожигают кожу и глубоко входят в его тело. При этом сам фаербол наносит сильный ожог. Противник ошарашен и делает шаг назад, а я бью его своим щитом в левую руку, где не закончен щит. Теперь ожог на левой руке. Но чита повреждений не такие большие, как от моего фаербола. Но это и не важно. Противник окончательно дезориентирован и отступает на еще два шага назад. Но я повторяю движение за ним, а на правой руке уже сформирован очередной заряд, и я пробиваю со всей силы и скорости. К сожалению, противник слишком для меня высок, и я достаю только до края подбородка, Но мой кулак продолжает движение и бьет его в горло, ломая трахею. Все, победа моя. Но останавливаться я не собираюсь. Мне нужно вывести противника на максимально долгий срок. Да и я вижу, как он на автомате вливает всю живу в поврежденное место. Вливает как дилетант, расходая большую половину впустую. Имею навыки лекаря ему бы хватило, чтобы полностью восстановиться. А так он уже проиграл. Но пока не понял этого. Поэтому я продолжаю наносить удары, только теперь бью ногой в колено его опорной ноги. Чуть в сторону и я выбиваю колено. Но пока он падает, добиваю краем щита в лицо, оставляя глубокий шрам. Что удивительно, поединок не останавливают. Видно, я закрыл собой противника от судей. А значит, поднимаю щит и бью упавшего на колено юношу сверху вниз, в район ключицы, ломаю ее, а затем добавляю ударом колена в нос, ломая и его. Но больше сделать ничего не успеваю. Мое тело парализует невидимая сила, и я тут же впитываю неизрасходованную магию внутрь себя. Мой противник хрипит, стоя на коленях и явно пребывает в шоке. Ко всему прочему, начинает терять сознание из-за нехватки воздуха, из-за перебитой гортани и болевого шока. Оказывается, на экзамене присутствует медик, который тут же выскочил из двери в середине арены. Меня медленно отпускают, и я, стараясь сохранить хладнокровие, направляюсь к судьям, замечая, как родственник Ермоловых выбегает из-за стола и убегает в сторону арены. Сейчас с их стороны посыплются вопросы, но это стандартная процедура. Подойдя, остановился в трех метрах и стал разглядывать их. «Очень неплохо для студента первого курса и даже второго курса. Очень неплохо. Только не поясните ли нам некоторые свои действия? Для чего вы начали оскорблять своего противника?» Слово тоже является оружием. И «Я сумел его правильно использовать, выведя противника из себя и заставив выбрать ту стратегию боя, которая мне была наиболее удобна». Ответил я, «А для чего вы использовали песок с арены?» «Это позволило сэкономить до 20% маны. А раз мой источник слабее, то такая практика для меня актуальна», ответил я следующему судье. «Умение работать сразу двумя руками очень похвально». Такое не все могут и на втором курсе. Скорость формирования заклинаний, конечно, невысокая, но в целом очень неплохо. «Для чего вы добивали противника? Ведь вы знали, что он уже побежден», — спросил следующий судья. «Завтра, когда я стану студентом, мне придется столкнуться с бандой Ермоловых. И чем меньше у них солдат, тем проще мне будет разобраться с ними». «Ну а для чего вы впитывали всю магическую энергию, когда закончился поединок?» «Обычно ее сбрасывают». «Я не настолько богат, чтобы выкидывать 20-30 рублей. Солью излишки в кристалл и продам», — ответил я. «Какая ныне расчетливая молодежь пошла», — сказал один из комиссий и, осмотрев всех, спросил. «Ну что, принимаем двух новых студентов в штат?» «Да, мы же дали слова, да и с Рурхом связываться не хочется». «Это правильно, что опасаетесь, но второго проверьте по полной программе. Он должен сдать тест. Я не хочу, чтобы потом сказали, что я это устроил специально, и вы приняли неготового студента», — проговорил Шар голосом мага. «Юноша, прошу вас на полигон и покажите всю программу, что положено при прохождении тестов». Дальше шла проверка знаний моего соседа. Но, честно сказать, я совсем за ними не смотрел. У меня начался отходняк от моего боя на арене. Пульс прыгал, меня бросало то в жар, то в холод. Похоже, это откат после магической еды библиотекаря. Я уже где-то читал, что любое временное преимущество имеет свои минусы в виде временного периода упадка сил в том числе и магических. Конечно, не будь такой мощной подпитки, еще неизвестно, чем бы закончился наш бой. А с учетом, что судьи не торопились вмешиваться, явно была договоренность на это. На тестирование способностей Кирилла ушло 15 минут. И после этого нам вручили временное удостоверение студентов, а завтра мы обменяем их на постоянный пропуск сдав пропуска работников академии. До своей комнаты мы добрались на автопилоте и обессилены рухнули спать, даже не раздевшись. На утро я проснулся с больной головой и ощущением сильнейшего похмелья. Желание пользоваться усилителями способностей у меня окончательно отпало. Хорошо, что немного живы у меня еще было, поэтому, пропустив ее через тело, Я пришел в себя. Посмотрев на часы, понял, что еще слишком рано. А значит, у меня есть возможность попробовать накопить ману на моем дереве. Заодно устрою для себя разминку перед завтраком. Пробежка немного привела меня в чувство. И я залез на дерево уже практически в нормальном состоянии. Ну а потом, пристегнувшись с помощью ремня, обнял верхушки сосны, И занялся медитацией, наполняя все четыре кристалла. Заодно размышляя, как мне быть дальше. Так быстро получить статус ученика Академии я не рассчитывал. Нужно спланировать, что мне делать дальше. Для начала нужно наладить приток денег. Ведь, судя по внешнему виду студентов, к облику предъявляется множество требований. Все это, конечно, можно взять в долг. Только вот тут все очень хитро устроено. Мне и так придется отработать 5 лет по контракту в качестве боевого мага на границе, в счет оплаты обучения. И закрыть свой долг досрочно не получится. Этим и отличается данная академия. Но, помимо этого, и все деньги, которые я возьму в кредит, мне придется отрабатывать в качестве мага. Если я буду набирать еще денег в долг на одежду, то срок службы может увеличиться в два, а то и три раза. Для бедных простолюдинов это вполне приемлемо, ведь это гарантированная работа с хорошей оплатой. Но меня такой порядок не устраивает. Поэтому мне нужен стабильный доход. И я примерно знаю, как его получить. У продавца, с которым я начал сотрудничать, должны быть и другие поставщики. Поэтому я могу наладить сбыт кристаллов через них что, наверное, и сделаю. Покидать Академию по выходным мне недостаточно. Денег мне нужно много, а значит, продавать кристаллы раз в неделю мне не подходит. Покупать большое количество кристаллов нежелательно. Я и так могу привлечь внимание к слишком активным сбытом кристаллов. Я как читер могу находить магические линии, а другие довольствуются посещением источника раз в неделю и медитацией. Поэтому хорошо, если один студент за неделю зарядит два кристалла, а уж про зарядку каждый день я тут и не слышал. Через два часа, наполнив свои кристаллы, также бегом отправился к проходной. По дороге, осматривая с помощью призмы Всевидения дорогу перед собой. Попадать сейчас в неприятности мне не хотелось. Поэтому, заметив тройку одаренных впереди себя, я просто свернул на другую дорожку и, сделав крюк, выбежал к проходной. Мой пропуск еще действовал, поэтому меня без проблем пропустили. И я также бегом направился к магазину. Благо, что находился он рядом с проходной. Но как бы я ни торопился, прибежал я раньше. И пришлось ждать еще 15 минут перед дверьми, пока продавец их не откроет. «Я смотрю, вы зачастили, что опять принесли. Неужто живо?» — спросил продавец. «Да, но теперь придется поменять сотрудничество. Меня переводят в студенты, и если я не смогу приносить деньги в тот же день, живо уйдет другим. Поэтому хочу предложить следующую схему. Вы даете контакты пары человек, и я поставляю через них. Только они берут не 10, а 8%. Как договориться с ними, я разберусь сам. Но мне перепадет 2% Это, конечно, всего 3 рубля. Но в месяц набежит 15-20 рублей. Но в выходные я сам буду приносить. Предложил я. Хорошо. Одна девушка работает на кухне, вторая Лея. И парень из технического персонала. Звать Игорь. Их там три. И нужен с кликухой татарин, сказал продавец. Отлично, но теперь приступаем к обмену. Я вам живу, воду, огонь и воздух. Но вы мне деньги, и сразу вычтите мои 10%, сказал я. Итого 260 рублей, включая вашу долю 26 рублей, сказал продавец, выкладывая на прилавок две стопки денег. Я показательно разложил их в разные карманы, чтобы не выглядеть подозрительным. Завершив расчеты... Сразу же отправился в академию.